А вот была история Однажды в своей речи царский министр внутренних дел Строганов допустил числовую ошибку Егор Францевич Конкрин, бывший тогда министром финансов, поправил его На что Строганов возмутился Ведь я никогда не был бухгалтером На это Конкрин ответил А я, батюшка, был и бухгалтером Но дураком никогда!